Глава шестая. Берегитесь браконьеров. На дружеском совете выяснилось, что по большому счету все равно куда идти, лишь бы не обратно, сказал Гусли. Решено было искать какой-нибудь населенный пункт и не удаляться от ручья с питьевой водой. Кот знал, что, следуя течению, в скором времени можно выйти к деревне или даже к городу, если повезет, и лучше не задерживаться в дороге. Кот смутно ощущал чужое присутствие и понимал, что сейчас их спасение зависит от того, насколько быстро они пересекут лес. Капибара оказался отличным попутчиком. Он показывал гусли, съедобные ягоды и кореньи. И к огромной радости дракончика научил его добывать вкусные водоросли. Всю дорогу они с гусли пихались, толкались и прыгали через ручей. Особенным мастерством считалось не долететь до берега и плюхнуться в воду, подняв высокий фонтан. Кот на это досадливо морщился. Несмотря на все старания и даже переплытую однажды реку, воду он так и не полюбил. Размовка между гуслей и капибарой случилась всего один раз. Из-за земляники. Однажды водосвин принюхался и побежал к краю полянки, на которой они устроили привал. — Эй, гусляша! — недовольно закричал он. — Ты чего это? Нашел и молчишь? Всю землянику потоптал. Где земляника? подпрыгнул гусли. Буду, и я не топтал. Капибара с досадой разглядывал измятую земляничную поросль вдоль опушки. Думаешь, если ты маленький тебе, это можно без застенчиво врать? Гусля жалко хлопал ресницами, округляя без того круглые глаза. Он шмыгал носом и скреб лапой землю, не находя слов. «Пожалуйста», — попросил кот, — «не надо ссориться», — прозвучало неубедительно. Да глупо прозвучало, чего там! Но кот ужасно устал после очередной безуспешной попытки левитации и разбираться с правыми и виноватыми совсем не хотел. Он просто подошел и убедился, что ягоды потоптал действительно гусли. В самом деле на мягкой траве с лепешечками земляники четко отпечатались следы трехпалых лап. «Что-то я упустил, как почти родная мать», — с грустью подумал кот а а ап босовито подтвердили в кустах. Будет здоров, голос!» — машинально произнес кот. «Ты чего, мохнатый?» — <гас> сонно отозвался голос из леса. «Не чихай, — говорю, — вот чего!» «А я и не чихал!» — голос звучал издевательски. «Сговорились, да!» Пожаловался кот и сунул в рот раздавленную ягоду. «Совести у вас нет!» Отступив в сторону, кот задел лапой что-то круглое. На тропинку выкатился желтый шарик. Кот мог бы и не заметить его среди бело-желтых цветов, если бы не наступил. Он наморщил нос. Такое он уже видел. Цветные шарики для жонглирования. В лесной чаще. Гусля, заволновался кот. А ну-ка не отходите от меня. Не такой уж и безлюдный этот лес. Дракончик послушно встал рядом. Достань мне яблочко, Достань, яблочко" попросил он. Вон то высоко висящее. Э -э промямлил кот. Я потом как-нибудь. Гусле моргнул и удивлённо открыл рот, но кот быстро скомандовал: цс! И затрусил по тропе. Цс. Повторил гусле и махнул капибаре. Цс. Теперь двигались осторожно. Гусле с капибарой притихли. Кот с облегчением заметил, что ручей расширился и уже походил на речушку. На берегах реки всегда кто-нибудь селится, а значит направление выбрано верное. Утром, котая дракончика, разбудил настойчивый шепот. Тихо просыпаемся. Голос из леса едва слышно выговаривал слова. Осторожно поворачиваемся и бесшумно от Ползаем, а? Гусли открыл было рот, но голос перебил. Верим на слово, скрываемся в кустах. Забравшись поглубже в заросли, кот отряхнулся и протер глаза. Ну, если это шутка, с водосвином, беда! Объявил голос, Излови. «Вашего грызуна!» Кот с гусли уставились друг на друга. Гусли растеряно двигал ушами. Кот чесал лапой нос. «Ты посиди, гусли», — сказал он шепотом. «А я выгляну. Проверю». Кот высунул голову в просвет и осмотрелся. Рядом засопел гусли. Он, конечно, не собирался сидеть и ждать. Капибару они увидели сразу. С противоположного берега доносились звуки, издаваемые сильно сердитым животным. Капибара, живой и здоровый, прищелкивая зубами и повизгивая, метался в деревянной клетке. Ранним утром он проснулся и решил пожевать прибрежных растений. На другом берегу капибара вдруг увидел морковку. Морковка призывно манила оранжевым боком. И Капибара, не думая, поплыл за добычей. Он даже отряхиваться не стал, а поскорее схватил душистую морковь и впился в нее зубами. Тут и случилось страшное. На копибару накинули мешок, скрутили и потащили. Он хотел предупредить кота об опасности, но как это сделать из мешка, не представлял. По разговору похитителей, напуганный Капибара догадался, что это обычные браконьеры, и ловили они именно его, Капибару, а вовсе не дракончика или кота. Кропный первый похлопал мешок. «Не обманул Пузан!» «Верно сказал, что сюда идет отличный экземпляр водосвина!» «Да, выгодно продадим толстяка!» — отозвался второй. Капибаре совсем не понравилось, что он экземпляр и толстяк. Но он понял главное. Есть его не станут. Во всяком случае, не сегодня. Он успокоился и начал обдумывать план побега. Во что бы то ни стало, надо попасть к друзьям и рассказать про Пузана, который их выследил и сдал. Ребята! Вежливо обратился он из мешка к браконьерам. «Может, разойдемся по-хорошему?» Браконьеры захохотали. «Забавный зверек!» — ухмыльнулся первый. «Вытащи, а то задохнется!» — приказал второй. Капибару вытряхнули из мешка, спутав ему лапы сетью. «Обалдеть!» Капибару уставился на обидчиков. Вы же гномы! На первом почему-то красовалась шляпа цилиндр, а на втором кружевной клоунский воротник. И что теперь? Гномы, угрожающе надвинулись на Капибару. Вы должны, ну, добывать драгоценность или что там? Или что там? Передразнил первый, покрутив на руке золотые часы, которые были ему явно велики. «Мы добываем! Тебя вот добыли! Диковинку! Редкое для наших краев животное!» «На морковку поймали! Словно ребянка!» Осклабился второй. «Как ты приблудился только в наши леса!» «От бабушки ушел!» Пробурчал Капибара. Гномы жадно потерли руки. «Хватит болтать! Лезь обратно в мешок, потащим тебя в город!» Капибара шмыгнул носом и вдруг заголосил. «Ой-ой-ой-ой, ой как же мои деточки!» Он стрельнул хитрым взглядом в браконьеров и залился горючими слезами. «И зачем только ей оставить? «Зачем я вперед убежал?» Браконьеры переглянулись. «Гляди-ка!» Первый хлопнул в ладоши. «У него там, деточки!» Тредятся помочь малышам!» Жалостливо протянул второй. «Не оставлять же их на произвол судьбы!» Капибара... Искоса поглядывал на гномов. Он знал, что перегрызть веревки не стоит большого труда. Как только похитители уйдут, он освободится. Но гномы не спешили покидать поляну. Они отошли в сторону и бурно совещались. Наконец, один скрылся в лесу, и оттуда раздался стук топора. За какие-то пять минут гномы соорудили довольно прочную деревянную клетку, куда и посадили сникшего Капибару. «А то!» — сказал первый на прощании, «Думал, мы не знаем, что у тебя зубья!» «Не скучай!» — добавил второй. «Скоро, деточек, увидишь!» Капибара остался в заточении. Он кидался из угла в угол, фыркал и ужасно злился. В этот момент его и увидели кот с гослей. Госли решительно вылез из кустов и направился к ручью. «Куда?» — зашипел кот. «Нельзя так сразу! Надо все обдумать!» «Ты пока обдумай», — согласился дракончик. «А я схожу его достану». Кот метнулся вперед и загородил гусли дорогу. «Стой! Надо незаметно!» «Так я быстро!» — успокоил гусли. «Ты заметить не успеешь!» Кот заломил лапы. «Ты не пойдешь! Я не пускаю тебя! Я сам!» Ты, прости, папа, но плаваешь ты плоховато!» «Пока до середины доберешься, я уже обратно пригребу!» Кот оценил ширину речки и сдался. «Ладно, но ты будешь слушать меня. Мне отсюда хорошо виден тот берег. Если я закричу, что пора бежать, ты сразу вернешься, не теряя ни секунды, понимаешь?» «Конечно!» — уверил дракончик, торопливо спускаясь к воде. «Только зачем кричать?» Дай мне волшебный знак, брось какую-нибудь шишку или... Да, лучше яблочко. Кот едва не заплакал. Яблочко ему брось, как же! Но на всякий случай кот осмотрел поляну. Шишек он не нашел, зато обнаружил пролом в кустах. Кто-то большой топтался ночью вокруг их лагеря. И если он поймал Капибару не по ошибке, то кот вообще уже ничего не понимал. Кто, в конце концов, кого ловит и зачем?